десятое. Уделите время растяжке. Фитнес и профилактика. Блаженны гибкие, ибо они никогда не бывают не в форме. Неизвестный автор. Для многих занятия физкультурой означают аэробику или силовые тренировки. Тренировка гибкости или, проще говоря, растяжка, оказывается где-то на вторых ролях. Однако многие люди не подозревают, что растяжка действительно может быть очень полезна для поддержания физической формы на протяжении всей жизни. Аэробика и силовые упражнения требуют сокращения и расслабления мышц. С возрастом наши мышцы теряют упругость, и мы становимся более ограниченными в своих движениях. Из-за этого Возрастает опасность травм. Но хорошая растяжка улучшает самочувствие и повышает гибкость. В результате риск получения травм снижается, и мы продолжаем наслаждаться более активной жизнью. Не менее важна растяжка и в освобождении от стресса. В различных мышцах нашего тела нередко накапливается напряжение. У некоторых людей Стресс выражается в перенапряжении мышц поясницы, у других страдает шея и так далее. Вне зависимости от места локализации напряжения, растяжка помогает снять его и расслабить мышцы. Кроме того, она улучшает кровообращение, усиливая приток крови, что вызывает прилив энергии и помогает мышцам восстановиться. Перемена. Посвящайте упражнениям на растяжку минимум 20 минут, три раза в неделю, чтобы сохранить гибкость. Путь к успеху. Растяжка не требует никакого хитроумного оборудования или продолжительного времени. Ею можно заниматься где угодно. Если у вас есть какие-либо хронические заболевания или перенесенные травмы – обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или физиотерапевтом, прежде чем приступать к тем или иным упражнениям. Когда заниматься растяжкой? Хотя заниматься можно где угодно и когда угодно, очень важно уделять время растяжке во время занятий физкультурой. Лучше всего после разминки и в конце основного комплекса упражнений – К этому времени мышцы уже хорошо разогреваются, что делает растяжку более легкой и эффективной. Дорожные правила. Чтобы ваша растяжка была безопасной и правильной, обращайте внимание на следующие вещи. Первое. Продолжительность. Каждое упражнение на растяжку повторяйте 2-4 раза и выполняйте его 10-13 секунд. Второе. Порядок. Начинать лучше всего с растяжки более крупных групп мышц. Ноги, спина, грудная клетка. И заканчивать более мелкими. Плечи, бицепсы и трицепсы. Третье. Осознавайте свои пределы. Выполнение упражнений на растяжку может вызывать легкий и кратковременный дискомфорт или небольшое напряжение. Сильная или продолжительная боль означает, что вы зашли слишком далеко. При возникновении болезненных ощущений ненадолго, пока боль не пройдет, прекратите выполнять упражнения. Если вы перестали ощущать боль, начинайте с того места, где остановились. Постарайтесь делать упражнения отдельно и попеременно для каждой группы мышц чтобы не перенапрягать и не травмировать параллельно с этим другие. Четвертое. Не прыгайте. Медленное и аккуратное выполнение таких упражнений, заключающееся в постепенном растягивании мышцы до того предела, когда начинает ощущаться сопротивление, и последующее удерживание ее в таком состоянии, от 10 до 30 секунд считается самым безопасным методом развития гибкости. Еще пару десятков лет назад прыжки во время растяжки были очень популярны, но сегодня мы знаем, что это может приводить к мелким разрывам мышечной ткани, которые могут стать причиной образования рубцов, уменьшения эластичности мышц и возникновения травм. Поэтому придерживайтесь принципа медленного и постепенного растяжения, чтобы не получить травму. Пятое. Дыхание. При выполнении упражнений на растяжку всегда поддерживайте постоянный глубокий ритм дыхания. Мышцам требуется определенное время на удлинение, поэтому сохраняйте терпение во время растяжения. Делайте продолжительные глубокие вдохи-выдохи, и не спешите. Способы растяжки. В большинстве спортзалов и фитнес-клубов есть группы, где можно улучшать свою растяжку. Кроме того, вы можете посещать любые другие занятия, в ходе которых растяжке уделяется определенное время. Если раньше вы не занимались этим, Возможно, вам действительно стоит посещать групповые занятия, чтобы познакомиться с основными упражнениями на растяжку. Йога и пилатес — не менее замечательный способ впустить растяжку в свою жизнь. Многие виды йоги и пилатеса включают в себя развитие гибкости, глубокое дыхание и силовые упражнения, предоставляя возможность для полноценной тренировки и более глубокой растяжки. Поэтому все, кто занимается ими, видят значительные улучшения в гибкости, диапазоне движений и общем состоянии здоровья. Упражнения на растяжку. Если вы хотите заниматься растяжкой дома или индивидуально, можно найти огромное количество упражнений. Однако упражнения – о которых далее пойдет речь, достаточно просты и вовлекают в работу все основные мышечные группы. Выполняя их, обязательно держите каждую растяжку как минимум 10 секунд, если не указано иначе. Верхняя часть спины. Поставьте ноги на ширине плеч, слегка согнув колени. Руки сцепите перед собой, и поднимите на высоту груди. Представьте, что держите перед собой большой надувной мяч и медленно отведите руки от тела, глядя в пол. Почувствуйте, как ваши лопатки слегка расходятся в стороны и как растягивается верхняя часть спины. Грудная клетка. Поставьте ноги на ширину плеч, Слегка согните колени, руки опустите вдоль тела. Заведите их за спину ладонями друг к другу. Сцепите за спиной и тянитесь ладонями к полу, чтобы почувствовать, как растягиваются грудная клетка и плечевой пояс. Потянитесь сцепленными руками назад и вверх, настолько, насколько можете но без перенапряжения. Если не получается сцепить руки за спиной, поступите следующим образом. Первое. Поставьте руки на поясницу и медленно сводите локти навстречу друг другу, чтобы почувствовать растяжение грудной клетки. Или второе. Возьмите любой шарф, пояс, ленту двумя руками за спиной, и пытайтесь держать руки как можно ближе друг к другу, но не слишком близко, чтобы не потянуть суставы. Стараясь не сгибать руки в локтях, медленно поднимайте их до тех пор, пока не почувствуете растяжение. Четырехглавые мышцы. Встаньте слева от стула. Держась за него правой рукой, согните левую ногу, Стараясь подтянуть пятку к ягодицам. Возьмитесь левой рукой за левую лодыжку, стоя прямо, аккуратно тяните пятку к ягодице, чтобы усилить растяжку. Повторите данное упражнение для другой ноги. Мышцы задней поверхности бедра. Лягте на пол, согните ноги в коленях так, чтобы обе стопы полностью стояли на полу. Сцепите руки под правым бедром и аккуратно подтягивайте правую ногу грудной клетки. Старайтесь держать ногу как можно прямее, но не блокируйте коленный сустав. Удерживайте такое положение 10 секунд. Повторите данное упражнение для другой ноги. Нижняя часть спины. Упражнение нужно выполнять на полу. Встаньте на четвереньки, опираясь на ладони и колени. Запястья должны располагаться строго параллельно плечам, а колени – точно под тазобедренными суставами. На вдохе подожмите пальцы ног и прогните спину, поднимая грудную клетку вверх и в направлении от живота. При этом копчиком, Тоже надо тянуться вверх к потолку. В этой части растяжки смотрите в потолок. Верните стопы в исходное положение. Верхняя их часть должна лежать на полу. Выдохните и выгните спину вверх к потолку, как кошка. В то же время втягивая пупок по направлению к позвоночнику и опустив голову так, чтобы смотреть назад на свои ноги. Повторите упражнение шесть раз. Икры. Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стены или позади стула. Подайтесь вперед и обопритесь обеими ладонями на стену или на спинку стула, широко разведя плечи. Левая нога остается неподвижной, а правую отведите назад так, чтобы пятка оставалась на полу. Тянитесь в сторону стула или стены бедрами и торсом, пока не ощутите растяжение в правой икре. Для более глубокой растяжки отступите правой ногой дальше. Повторите данное упражнение для другой ноги. Плечи. Поставьте ноги на ширину плеч, слегка согнув колени. Потянитесь правой рукой в левую сторону, держа ее на уровне груди. Не двигая торсом, прижмите правую руку левой к телу. Повторите данное упражнение для другой руки. Задняя поверхность шеи. Поставьте ноги на ширину плеч, слегка согнув колени. Наклоните голову вперед, глядя в землю. Слегка нажмите на затылок двумя руками, чтобы почувствовать растяжение задней поверхности шеи. Боковая поверхность шеи. Глядя прямо перед собой, наклоните голову вправо, чтобы правое ухо прижималось к плечу. Правой рукой аккуратно надавите на левую сторону головы, чтобы почувствовать растяжение в левой части шеи. Повторите данное упражнение, наклоняя голову в другую сторону. Бицепсы. Поставьте ноги на ширину плеч, слегка согнув колени. Поднимите руки до уровня плеч, разведите их в стороны, держа прямо. Поверните запястья так, чтобы ладони были направлены назад и слегка вверх. Трицепсы. Поставьте ноги на ширину плеч, слегка согнув колени. Поднимите правую руку над головой и согните ее так, чтобы локоть смотрел вверх, а кисть вниз, к позвоночнику. Левой рукой мягко нажмите на внешнюю сторону локтя, чтобы потянуть трицепс. Повторите данное упражнение для другой руки. Задание повышенной трудности. Вы уже прекрасно гнетесь? Помогите своей системе кровообращения и поддержите высокий уровень энергии, включив растяжку в распорядок дня как дополнение к обычным тренировкам. Первое. По утрам. Во сне мышцы скованы из-за недостатка активности. Конечно, тянуть мышцы эффективнее, когда они разогреты, но аккуратная утренняя растяжка снимает скованность мышц и улучшает кровообращение. Так что пробуждение проходит легче. Главное правило – не перенапрягайтесь. Второе. После долгого сидения на месте. Длительное сидение на рабочем месте, в самолете или перед телевизором может вызвать скованность и боли в мышцах. Если вы находились в сидячем положении более часа, встаньте, пройдитесь и проделайте какие-нибудь из упражнений, описанных ранее. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте правильный водный баланс. Ведите дневник питания. Принимайте мультивитамины.